Глава 18. Странник. В 1931 году в Москве началось неприметное строительство. Несколько рабочих лопатами рыли землю. Никто не мог тогда представить себе, какое сказочное царство вырастет под земной толщиной. Станции дворцы, сотни километров туннелей, удобные электропоезда и неисчислимое множество людей, проносящихся в них под землей. Метро росло. Рождались новые станции. Туннели неумолимо прокладывали пути новых маршрутов. И когда много лет назад по этому светлому городу из мрамора и гранита, его украшенному тысячами художников и скульпторов, среди людей, спешащих по своим делам, шел молодой паренек, напевая в объективы кинокамер «Я шагаю по Москве», этот новый мир был уже неотъемлемой частью быта и жизни людей. Люди знали, метро было, есть и будет. Проходили годы, сменялись поколения тех, кто путешествовал по столице. Менялись названия станций. метро ширилось, росло. Метро было на века, а потом в этот светлый идеальный мир пришла смерть. Терроризм, взрывы, унесшие десятки жизней. И метро перестало быть безмятежным сказочным царством из белого мрамора. Здесь поселился страх. Этот страх отпугивал одних и манил других. Но метро было, есть и будет. О нем писали книги, которыми зачитывались тут же в метро, перелистывая бумажные страницы или прокручивая электронные тексты на всевозможных экранах и экранчиках. А потом весь мир канул в небытие, и вся поверхность Земли превратилась в ад, в чужую враждебную планету, и люди жили лишь в метро, ведь метро было, есть и будет. И сейчас. Спустя сто с небольшим лет после того, как первая лопата вонзилась в московский грунт, дав начало этому миру, Сергей судорожно сжимал гранату и жмурился от каждого вздрагивания несущейся дрезину. Тяжелые бочки лениво постукивали друг от друга. Странник вглядывался в непроглядный мрак спереди. Дрезина мчалась на пределе своих возможностей, и маломальский понимал, что сейчас они балансируют на невероятно узкой грани между жизнью и смертью. Но Сергей понимал и то, что на кону стоит не просто исход схватки между ним и МОЗом. На кону стояло будущее людей и их мира, будущее метро. Надо сделать так, чтобы метро принадлежало людям, настоящим людям. — Я вижу его, — произнес странник. стране, — мы догоняем. Сергей не видел ничего, но он рассчитывал на зрение друга и его чутье. Чутье было и у МОЗа, и он щедро делился ощущениями со своим носителем. Ганс обернулся. Сотни метров позади за ним неслись его враги, сокращая разрыв с каждой секунды. Ганс предполагал, что так будет. Он больше не мог недооценивать своего противника. Даже Мосс теперь понимал, насколько силен, упорен и бесстрашен человек, который всегда был рядом с его злейшим врагом. Все же Ганс и Мосс были уверены в своих силах. В том неповторимом даре, который давал этот не имеющий равных симбиоз. «Это мы еще посмотрим, кто кого!» — усмехнулся Ганс. В ленте носового пулемета еще оставались патроны. Ствол не поворачивался назад, однако это не сильно расстраивало Ганса. Впереди уже забрежило свечение рейха. Блокпост все еще не восстановили. Видимо, большинство солдат было занято наведением порядка. Те же, кто возводил укрепление в туннеле, услышав шум мотора, приближающейся к резины, бросились на перрон. Только один из них догадался опрокинуть на рельсы, балки и доски, чтобы помешать движению. Однако нижний щиток дрезины, сделанный на манер бульдозерного ножа-отвала, хорошо справлялся со своей функцией по расчистке пути. Все, что было брошено на рельсы, разлетелось в сторону. Замешкавшийся солдат Рейха также попал под удар тарана. Его отбросило в сторону, добавив к перечне жертв МОЗа новую смерть. Ганс прильнул к пулемету, и когда машина ворвалась на станцию, открыл беспорядочный огонь. Он не пытался кого-то убить, ему нужно было лишь вызвать людей на ответные действия. Дрезина быстро преодолела участок станции и вновь ворвалась в черный туннель. Что он делает? Зачем? Странник не понимал намерений врага, зато их отлично понял Сергей. Ложись на пол! Нацисты уже опомнились, и когда вторая Дрезина влетела на станцию, ее встретил град пуль. Бумажник, как и его товарищ, упал ничком и зажмурился, слушая, как невыносимо скрипят колеса по рельсам и как пули врезаются в корпус. Он с ужасом думал, что будет, если пуля попадет в напал То, что борта дрезин выше бочек, не давало стопроцентной гарантии безопасности. И он ощущал, как не имеет рука сжимающая гранату. «Черт, этого еще не хватало!» — проворчал Маломальский и приподнялся. «Сергей, что это? Зачем это?» Закричал вдруг странник. Сергей поднял голову, и то, что он увидел, заставило сердце сжаться. Под сводом станции, в местах, где когда-то крепилось освещение, висели в веревочных петлях и на стальных крюках для мясных туш люди, женщины и дети. «Господи!» — выдохнул Маломальский. «Я не знаю, зачем, брат. Просто мы в мире фашистов!» Он размахнулся и швырнул гранату как можно дальше на станцию. «Передайте привет волку, животные!» Резина на скорости покинула станцию и вонзилась в туннеля вслед за Гансом. «Повезло нам, Стран-Страныч, они не попали в бочки!» – крикнул Сергей. Странник не ответил. «Эй, Страныч!» Сталкер повернулся и включил фонарь. Странник сидел на полу, прижимая ладонь чуть ниже левого плеча. Между пальцев струилась кровь. «Больно, Сергей!» – простонал напарник. «Они попали! Не в бочки!» «Черт!» — Сергей кинулся к другу. «Как же ты так, дружище? Ну зачем ты высунулся?» «Прости, я совсем забыл, что люди опасные очень», — отрывисто говорил странник и морщился от боли. «Погоди, ты не разговаривай сейчас. Да я на рану посмотрю». Маломальский осторожно приподнял товарища и осветил фонарем рану. Затем осмотрел спину. «Пуля прошла на вылет. Одной проблемы меньше. Какой?» Ее доставать не надо, и боль не такая сильная будет, но кровь хлещет. Погоди. Он полез в свой рюкзак и достал полиэтиленовый сверток, в котором было все необходимое для перевязки. Сделав надрез в одежде, он наскоро обработал и заклеил рану. Ты, главное, шевелись теперь поменьше. Потерпи. Вот поджарим этого урода, вернемся домой. И дядька Казимир тебя заштопает. Он это хорошо умеет. Как новый будешь? Домой, через силу улыбнулся странник. Гант с свирепым взглядом буравил темноту позади. Преследователи все-таки проскочили рейх, и их дрезина продолжала мчаться следом, постепенно сокращая расстояние. Его машина резко дернула в сторону, и из-под колес вырвался сноп искр. Носитель моза уже решил, что дрезина сошла с рельсов и сейчас летит в стену. Иного объяснения он не видел. Раздался страшный треск, и в разные стороны полетели пыльные и сухие обломки досок. Но, к удивлению Ганса, дрезина продолжала мчаться по рельсам, пробив дощатый щит, которым котором был заделан какой-то неизвестный доселе туннель, уходящий вправо. Ганс не знал, куда ведет ответвление, и Мозу это тоже было неведомо. Странный туннель ничем не отличался от других артерий метрополитена, кроме одного – его облюбовали крысы. Такого количества грызунов Шталкер никогда еще не видел. Пишащие этими тварями пути напомнили ему неприятные и пугающие слухи, ходившие в метро много лет назад про поглощенные крысами Тимирязевскую. Сейчас сотни грызунов разлетались в стороны от удара стального тарана и гибли под колесами дрезины. Сергей не на шутку испугался, когда их дрезину резко дернул вправо, и они буквально выпрыгнули из туннеля, по которому ехали в какой-то другой. Он выхватил из кармана карту метро, старательно нарисованную Казимиром. И осветив фонарем, попытался ее рассмотреть. Черт, где мы? Это у туннеля просто не существует. Куда нас понесло, а? Я не знаю, Сергей. Это ведь твой мир. Ослышался голос странник. Мой мир. Это Тульская. А тут я ни черта не пойму. Громко проворчал Маломайский, продолжая изучать карту, трясущуюся от движения. Ты не понял, Сергей. Ошибаешься. Твой мир всюду, где ты можешь ступить и дышать даже если ты в маске дышишь. Не грузи меня и болтай поменьше, тебе вредно, силы теряешь. Когда-то туннели выглядели для обывателя мистическими и манящими. Человек приходил на яркую сверкающую станцию, садился в вагон и через некоторое время оказывался на другой станции, такой же светлой и великолепной, но со своим узнаваемым лицом. Простого пассажира мало интересовало, что там в темном промежутке между этими двумя мирами. Он словно космический путник, герой одной из тех бесчисленных фантастических саг, что читались по пути домой на учебу или работу, переносился с одной планеты на другую, телепортируясь через неведомые и остающиеся загадочным черное пространство Вселенной. А потом весь человеческий мир в одночасье истлел в пожаре войны. И люди остались только тут, в мире метро, где больше не спешили поезда а до соседней станции приходилось добираться пешком по этим самым туннелям. Казалось, что всем тайным тут же придет конец, и романтический ореол исчезнет, выметаемый движением сотен выживших людей, кочующих с одной станции на другую. Но это мнение оказалось ошибочным. Туннели продолжали оставаться загадкой и преподносили сюрпризы. В них пропадали люди, порой целыми караванами. Оттуда приносили странные истории разведчики и челноки. Там творилась какая-то чертовщина, словно мир туннелей был параллельной вселенной, которая иногда открывала свои врата. И вот сейчас, когда дрезина мчалась через туннель, не отмеченный на самой достоверной и точной карте метро, сталкеру стало страшно. Он был почти уверен, что если чего-то нет на картах Казимира, то, по идее, этого не существует в природе вовсе. Однако сейчас Сергей мог на своей шкуре убедиться, что эта аксиома неверна. Он оторвался от карты, понимая, что мчатся они сейчас не на баррикадную, как должно было быть, а совсем в другое неизвестное место. Маломальский водил фонарем и луч света выхватывал бесконечную вереницу ребер туннеля, километры ржавых труб и кабельных трасс наверху, перепуганных крыс. Вот в поле зрения слева по ходу движения дрезины промелькнул странный маленький перрон, так не похожий на большие, отделанные мрамором и гранитом станции. Сергей только успел заметить бетонную платформу с зачем-то монтированную в пол большими стальными кольцами и огромные прохудившиеся железные двери с надписью «Объект МОРФ». Была еще какая-то надпись чуть пониже, но дрезина мчалась так стремительно, что прочитать ее Маломальский не мог. «Не может быть!» – пробормотал Сталк. «Это что, мы попали в метро 2?» Ходили слухи, что ветка, уходящая в мир секретных бункеров, чьи размеры, по слухам, превосходили транспортную подземку общенародного пользования в разы, существует где-то в районе станции Маяковская, но ведь они были совсем не там. Или он запутался в хитросплетениях, пересечений туннелей и смежных станций. Вдруг Сергей понял, что крысы несутся вслед за дрезиной не в стороны напуганной рычащей машины, а следом, уносясь прочь от платформы. И в последние секунды, когда свет фонаря еще дотягивался до загадочной станции, а дрезина начала уходить по дуге в поворот, двери с объектом с надписью «Объект МО РФ разлетелись в стороны, и оттуда вынырнуло огромное существо, кинувшееся за, за ними следом. Существо было стремительным. Оно неслось с невероятной скоростью, умудряясь не только поспевать за дрезиной, но и постепенно сокращать расстояние между ними. Сергей с ужасом смотрел на эту тварь. Она была огромна, наверное, встретить треть вагона электрички, если не больше. Косматая, с густой черной шерстью и невероятно большой круглой головой. Еле видная в густом мраке туннеля его морда ужасала. Чудовищная, во всю ширину головы пасть была утыкана тонкими и длинными зубами. А на лбу, неужели не кажется, один большой, как фара, мерцающий с тусклым серебром, как будто незрячий глаз. Видимо, во мраке того мира, в котором обитала тварь, глаза были вообще ни к чему. Мелькали широченные лапы, от которых тюбинги шли трещинами. Все сложение чудища наводило на мысль, что это нечто, способное с большим успехом рыть свои туннели и перемещаться под землей, подобно кроту. Сергей уже хотел было окрестить это невиданное доселе существо, сатанинским кротом, но у него вырвалось нервное. «Шайтан-крот!» – маломальский вскинул автомат и прицелился. «И кто вас придумывает такими страховидлами?» Существо неистово вопило, гоня несущихся в панике крыс. Сталкер вдруг подумал, что стрельба по нему из автомата, пустая трата патронов и нервно осмотрел бочки с напалом. Их было четыре, и, по его мнению, это куда больше, чем нужно для моза до которого, кстати, еще надо добраться. А этом чащейся следом чертовщина может помешать это сделать. Маломальский быстро отодвинул затвор, сдерживающий заднюю бронестенку грузовой платформы дрезины от и откинул хромовой борт. Затем наспех, проверив надежность крышки и поднатужившись, столкнул на пути одну из бочек. Бочка рухнула, раздавив несколько крыс, и Сергей прицелился. Еще несколько секунд, и тварь будет в нужном месте только бы получилось, и только бы нам самим не сгореть. Он сделал одиночный выстрел, но ничего не произошло. Дрезина быстро удалялась. Торопливым движением, переключив оружие на стрельбу очередями, бум вновь нажал на спусковой крючок, и яркой вспышкой едва не сожгла ему глазную сетчатку. Маламальский бросился на пол дрезины, грохот сотряс туннель, и яркий свет наполнил бул. Сильный жар въелся в тело, и кипящий воздух превратился в ураган. Задержи дыхание, стран-страныч, не дыши! Крикнул Маломальский, прижимаясь к напарнику. Собственно дышать уже было нечем. Беспощадное пламя, поглотившее неведомое существо, жрало все: крыс, мусор, камень и, конечно, воздух. Сергею начал казаться, что на нем горит одежда и вскипает кожа. Он сильно зажмурился, костеря себя за неверный расчет. Если он и не успломенеть, не сейчас сам то от жара непременно сдетонируют оставшиеся бочки. Однако этого не произошло. Жар и свечения вдруг стали резко идти на спад. Скорость дрезины и кривизна туннеля спасли компаньонов. Они умчались от смерти. Бум почувствовал совершенную бесполезность карты Казимира, когда дрезина вырвалась в следующий перегон. Постоянно поворачивающие рельсы не давали возможности видеть того, за кем они гнались зато совершенно сбивали с толку и дезориентировали. И вдруг, когда они въехали на пустующую станцию, Сергей понял, что он все еще находится в каком-то параллельном мире неизвестных туннелей на небольшом диком полустанке. Сколько он не оглядывался, вокруг ничего похожего припомнить не мог. Маломальский дернул в рычаг тормоза, машина протестующая заскрипела, выбрасывая снопы искры из-под колес, но все-таки остановилась, уже почти покинув станцию. Сергей внимательно смотрел вперед. Там всего в десятки метров лежала перевернутая дрезина, на которой удирал от них молодой фашист. Рядом валялась какая-то чугунная вагонетка. Видимо, их враг врезался в нее, и от удара оба слетели с рельса, освободив дорогу. «Странник, ты там как?» – тихо спросил Маломальский, медленно поднимая автомат и прикрепляя к стволу свой фонарь. «Жив пока!» – прокрихтел напарник, поднимаясь. «Почему остановился?» Кажись, конечное, дружище, этот придурок вылетел с трассы. — Да? И где он? — Пока не вижу. — Скажи, а что будет с мозом, если его носитель воткнется башкой в железобетонную стену? — Моз будет искать другой носитель, тебя, например. — Какой целеустремленный ублюдок, — поморщился Сергей. — Ладно, ты сиди тут, а я пойду поищу его. — Нет, Сергей, я с тобой. «Да сиди ты на жопе ровно!» – раздраженно дернул головой сталкер, чувствуя напряжение от грядущей неизвестности и царившей на станции грибовой тишины. «Ты же ранен! Тебе шевелиться нельзя! А то кровь опять пойдет! Силы беречь надо!» Маламальский полез в подсумок, который отобрал у бойца сторожившего дрезины. «Так, еще одна граната, патроны для винтовки и три штуки калибра 5.45, являвшиеся одновременно и деньгами, и боеприпасом к калашниковым. Улег с какой-то едой, выцветший календарик за 2012 год, с изображением голой девицы, во всю спину которой был вытатый разноцветный дракон. Сергей разочарованно покачал головой и снарядил тремя патронами полупустой рожок своего автомата. Не спеша спустился с платформы дрезины и взглянул на странника. Подумал немного, потом вытащил свой верный разводной ключ и, отцепив от автомата фонарь, протянул оружие товарищу. Держи! «Пристрели любого, кто не Сергей Маломальский, понял?» Странник покачал головой, нехотя принял оружие. «Ты поосторожно. нельзя его недооценивать!» «Уж как-нибудь!» И сталкер двинулся к месту крушения. Осмотр показал, что удар дрезины о вагонетку был очень сильным, толстая сталь машины была деформирована, а у чугунного корпуса вагонетки отколоты куски, однако тело поблизости не оказалось. Утащили какие-нибудь животные. При таком столкновении выжить нереально. Хотя если враг успел среагировать, то он мог изловчиться и прыгнуть в кучу мусора, благо его тут предостаточно. какой то тряпье, одежда, битком набитые чем-то сумки. Кроме того, по всей платформе валялась разбросанная посуда, пустые, заполненные плесенью трехлитровые банки, открытые разграбленные чемоданы, всевозможные бытовое барахло. Создавалось впечатление, что здесь когда-то была стоянка беженцев, которую затем спешно покинули. Но сейчас Сергею был не до размышлений. Напряженный, как пружина, он высматривал врага, который мог затаиться где-то поблизости. Осмотрев платформу и не заметив ничего подозрительного, сталкер вступил в туннель. Луч света тут же выхватил стоявший впереди вагон электропоезда. Стекла выбиты, крыши смяты. На остатках лобового стекла и под ним засохшая кровь. Но нет, цвет не тот, это уже много лет. Сергей осторожно подбирался ближе. Оказалось, за головным вагоном шли следующие, весь поезд целиком. Враг мог притаиться где-то здесь. Маломальский медленно приближался к поезду, нервно перебирая пальцами по рукоятке разводного ключа, пока не наткнулся на автоматизированную стрелку железнодорожных путей. Черт знает, где он сейчас находился. Неужели сбитые стрелки и впрямь вывели их в мифическое метро-2? Бум двинулся к провалу второго туннеля, подсвечивая путь фонарем. Как только лучи света тронули первые метры этой ветки, позади, со стороны станции, послышался какой-то металлический лязг. Сергей вздрогнул от неожиданности. В гробовой тишине, где он слышал лишь свое дыхание и хруст под ногами, лязг был оглушающим. Странник! крикнул Маламальский, обернувшись. «Эй!» «Стран-Страныч!» Ответа не последовал. Он бросился бежать назад к дрезине. Быстро достиг ее и взглянул внутрь. Все на месте, кроме его напарника. Правда, исчез еще и рюкзак. «Странник! Где ты, черт тебя, дери? Эй!» Тишина в ответ. Странник, как это уже был на полянке и в доме композиторов, исчез неизвестно куда и не откликался. «Черт тебя, дери!» «Куда тебе опять понесло? Ну что за идиотская манера?» Сергей, уже забыв про осторожность озабоченный теперь лишь поисками своего товарища, метался по перрону. «Это уже не смешно, черт тебя, дери!» Заглянул в очередную арку и замер. Перед ним стоял тот самый худощавый и невзрачный человек, за которым они так долго гнались. Он улыбался, глядя из-под прямо Сергею в глаза. «Что?» «Бросил тебя твой дружок?» «Глупо было с твоей стороны не понимать, что нельзя иметь дело с чужаком. Он не твоего племени, у него свои интересы. Ты для него лишь расходный материал». «Вот как!» усмехнулся в ответ Сергей. «Он не моего племени. А ты? Сам-то ты кто?» «Я один из вас. Я человек. Я твой брат по крови. И поверь мне, у меня нет ни малейшего желания лишать тебя жизни». Хотя я могу. У меня уже была такая возможность. Но ты доказал свою силу и состоятельность. Доказал, что можешь выживать и побеждать, а значит достоин жизни. Мне такой человек нужен, как нужны все сильные и достойные выживания люди. Ты человек? Да ты хоть знаешь, что в твоей голове? В моей голове великий разум. Небывалый дар, неспосланный провидением, чтобы указать всем людям единственный верный путь к выживанию и господству на этой планете. В моей голове сила и воля. В моей голове истина вашего бытия. Присоединяйся ко мне. Тот, кто все это время был рядом с тобой, использует тебя, турманит и обманывает, натравливая на меня. Но я – ключ к выживанию человечества, а ему нужно выживание только своего вида. «Так кто тебе ближе, люди или безродные мутанты?» «Мне ближе человечность», — ответил Маломальский. «Человечность? Это же химера. Что это значит? Человечность погубит человека, ибо это противоречит самой концепции вечной борьбы в эволюции». «Человечность и есть результат эволюции, парень», — осторожно сказал Бум, сжимая в руки разводной ключ. «Да, мы не все эволюционировали многим еще учиться и учиться. Нам всем еще нужно к этому идти, и это трудно, конечно, но только с тобой мне точно не по пути, ты тянешь назад. В тебе все омерзительное уродство нашего разума. Я знаю, что тебе нужно – порабощение людей, превращение нас в безликую биомассу, в массу, орущую тебе хвалебный гимн и клятву в вечной преданности и любви, и ты пошлешь их войной на все, что не впишется в твои представления о миропорядке, пошлешь на смерть. Глупое ничтожество, — зарычал Ганс, — что ты вообще можешь знать о величии моих идей и планов? Ты, жалкое насекомое. Сам ты насекомый, ощерился Бум, — меня зовут Сергей Маломальский. Уж я-то думаю своим умом, а не подчиняюсь соплевидному слизню, засевшему в моей башке, я не слушаюсь засунутого мне в ухо банана. Имя, да кому интересно, как тебя зовут? Кому это нужно? Глупый, ничтожный человечешка, да, да у меня да, у меня нет имени, ибо я есть все. Что такое имя? Лишь ярлык, лишающий сущность вселенского величия. Лишь ярлык, лишающий сущность вселенского величия. Оно превращает сущность в каталогизированный предмет, пылящийся в темном чулане на задворках вечности. «Эх, тебя понесло!» — ухмыльнулся Сергей. «Ты так сильно не напрягайся, а то ненароком моза своего выкакаешь от натуги. Присоединяйся ко мне, глупец! Ты силен, ты умен, ты смел, но тебе не хватает понимания. Я подарю людям идею, надежду!» Я смогу вас организовать и указать вам путь. И я создам новое единое общество, где мы вместе будем выживать и побеждать, расширяя наше жизненное пространство, нанося его за пределы метро туда, на поверхность, он поднял указательный палец. «В мир, который по праву принадлежал нам и который должен принадлежать нам всегда». Только я смогу окружить вас небывалой заботой, только я смогу любить своих поданных, подобно великому отцу, всем своим существованием, отданному делу вашего выживания, в ответ на вашу преданность, исполнительность и верность нашей общей идее. Вот теперь Сергею стало по-настоящему страшно. Страшен был не сам человек, стоящий перед ним, и даже не аморфный мутант, сидящий в его голове. Сталкера страшила непоколебимая вера этих двух существ в свою правоту. И то, что сотни людей, слабых, отчаявшихся, брошенных в боль и безысходность этого мира, услышав то, что сейчас прозвучало, заорут в восторге и поднимут этого человека на руки, и вознесут его на пьедестал и будут молиться ему, делая все, что он прикажет. Страшно то, что его идеи так заразны. Внезапно Сергею представилась Рита. Разве может быть человеческое имя уничижительным номерком какого-то каталога? Разве может оно ничего не значить? А как же волнение, до сих пор охватывающее душу, когда он вновь и вновь вспоминает его? Сергей покачал головой. Имя – часть каждого отдельного человека, его личности. А каждый человек – это целый мир, гораздо более обширный и сложный, чем метрополитен. Маламальский почувствовал, что сейчас он впервые за последние годы наконец-то вспомнил лицо Риты. Образ любимый отчетливо до мельчайших деталей пристал перед его мысленным взором. И сталкер улыбнулся. «А теперь, чертов урод, послушай, что я тебе скажу!» Обратился он не только к человеку, стоящему перед ним, не только к мозгу. «Никакая забота не заменит нам бесценную свободу и право быть самим собой». Быть наедине со своими мыслями, чувствами, памятью и даже болью. Никакая идея не заменит человеческую совесть. И никакая цель не стоит смерти ребенка. А ты убил ребенка. И веру. И многих еще убил. И сможешь убить потом. А значит, давай договоримся так. Ты сейчас сдохнешь, и я наконец пойду домой. А то я изрядно умаялся, гоняясь за тобой. Ганс стоял неподвижно. Он почему-то ничего не говорил, просто стоял и смотрел куда-то в пустоту. Прошу тебя, не делай этого, прошептал он чуть слышно. маломальский не сразу понял, что обращается вот, враг вовсе не к нему. И, только заметив, что у пациента из носа течет густая темная кровь, он осознал, что происходит. Нет, жалобно простонал Ганс, нет, господин, прошу, нет. Но мозг был неумолим. Ему нужен был сталкер, и только он. Уж если этот человек настиг его, несмотря на полчища стигматов и армадовичу, если он преодолел все препятствия и ловушки, продемонстрировав великолепный потенциал, то какие возможности получит мозг, когда он захватит волю и разум этого индивида? Он только не учел, да, собственному не дано было понять, что человека вела не чужая воля, а ясный ум, вера в себя и в человечество, в лучшее. Его вела человечность. «Нет!» – завизжал Ганс, схватившись за голову. Все его тело содрогалось, кровь потекла сильнее. Теперь она сочилась не только из ноздрей, но и из ушей. Сергей понял, что этот человек обречен, а над ним самим нависла страшная опасность. Он попятился, размахнулся и метнул разводной ключ. Тяжелый стальной инструмент вонзился рукояткой прямо в лоб Ганса. Человек сразу же перестал кричать. Его ничего теперь не видящие глаза были повернуты в разные стороны, рот широко открыт. Светя фонарем, Сергей отчетливо увидел, как на его языке скапливается какая-то тягучая, серебристая, подобная ртути, вязь – мозг. Человек судорожно щелкнул челюстью, и время для Сергея почти остановилось. Доли секунды растянулись в вечность. Вот эта субстанция с невероятной силой и струей вырывается изо рта Ганса, И точно серебристая стрела летит прямо в лицо сталкера. Маломольский понял, что он обречен, и желал только успеть добежать до резины и взорвать напалм, прежде чем эта гадость овладеет его волей. Но вдруг что-то возникло между ним и летящей аморфной субстанцией. Руки. Туда и ладони с длинными пальцами, сжимающие стеклянную банку — одну из множества валявшихся среди мусора вокруг. Мозг влетел в эту банку, и тут же одна из двух спасительных рук натянула на ее горловину пластмассовую крышку. Сучив банку Сергею, странник резко натянул на голову еще стоящего, но уже готового упасть Ганса, вещь мешок сталкера. Поднял разводной ключ, вытер внутреннюю сторону вещмешка и бросил под ноги, Потом туго затянул на шее мертвого человека лямку из команды. «Теперь давай мне банку, Сергей. Скорее, он может разбить ее. Он сильный, а ты хватай тело и тащи к напалму». Маломальский, точно завороженный, смотрел на то, как в банке неистово мечется серебристый жидкий комок, резко меняя густоту и форму, и чувствовал, как стекло от этого нагревается. Схватив банку, странник бросился к дрезине. Наконец-то, придя в себя, Сергей подхватил тело Ганса, свой ключ и побежал следом. «Час у нас есть», — проговорил странник. «Неужели конец близок и скоро домой?» — выдохнул Сергей. Домой, улыбнулся, кивнув его на пара. Иди домой, настало пора прощаться. Чего? Маломальский удивленно уставился на него. Я говорю, настало пора прощаться. Ты очень мне помог. Спасибо тебе, Сергей. То есть, как прощаться? А Я его уничтожу. Я сожгу его, как и должен. Он показал Маломальскому гранату, оставшуюся в подсумке красноармейца. Я знаю, как это делать. А ты уходи, чтобы не пострадать. А ты как же?» Муамальский нахмурился. «Я пришел к своей судьбе, Сергей. Я должен уничтожить его». «Да, но ты так говоришь, будто вместе с ним собрался. Давай лучше сделаем зажигалку, у меня фитиль есть. Потом запустим дрезину в тот пуннель, или через 10 минут она взорвется вместе с этой дрянью. А мы уже далеко будем». Странник улыбнулся, качая головой. «Ты не понял, Сергей». Я должен сгореть вместе с ним. Должен, понимаешь? Но почему? Воскликнул Маломальский. Какого черта? Ты мой друг. Ты не обязан подыхать. Я называю чертова геройства никому на... Потому что тоже мозг. Перебил его страниц. И Сергей вдруг показал, что у него остановилось сердце. Он сделал пару шагов назад пятись от своего друга. Что ты хочешь этим сказать? Помнишь, я говорил тебе... Те из моей семьи, у кого в голове был мозг, решили уничтожить себя и его. Но двое, не желая расставаться с жизнью, бежали, а доктор стал их преследовать. Помнишь? Помни. Но ведь доктор убил одного из этих двоих. Моз напал на доктора и почти овладел им. Но доктор поджег себя и мозг. Огонь был слабый. Достаточный, чтобы доктор умер, и недостаточный, чтобы убить мозг. Моз выжил. Он здесь, в этой банке. А второй... Сергей напрягся от ощущения, что он знает сам ответ на этот вопрос. Второй — это я, Сергей. И странник постучал указательным пальцем себя по голове. Второй здесь. Сталкеру показалось, что весь мир вокруг него рушится. Похоже, было на то ощущение много лет назад, когда весь мир действительно рушился, но только известие, что Рита погибла, разрушило его до основания. И что же?» «Как?» «Страныч, я не понимаю, ты же в порядке» «Ну, ранен немного» «Так мы тебя подлатаем и все нормально будет» «Ты не понял, Сергей» «Я заражен страхом» «А страх кормит мозг» «Мы ничего не боялись, но теперь, побыв среди людей, я заражен страхом» «Мой мозг сейчас спит, всегда спал» «Но он проснется» «Может, сейчас или позже» «Но я так не могу рисковать» Мозг не может управлять мной, и поэтому он сразу, как проснется, выйдет из меня. А значит, я умру. И мозг поработит человека. И все сначала. Я не могу так рисковать тобой, людьми и всем, что еще жило в этом мире. Мы что-нибудь придумаем? Нет, Сергей, я не могу рисковать. Прости. Странник улыбнулся, и из его глаз вдруг потекли слезы. Я должен. Иначе нельзя. Неправильно это, неправильно, слышишь? воскликнул Сергей, затем вдруг на мгновение замолк. Я так и не узнал твоего имени и не видел твоего лица, брат, прошептал после паузы Маломальский, чувствуя, что и у него слезы подступают к горлу. Мое имя странник. Доктор был странник, его не стало, я стал странник. Прости, что я скрывал от тебя правду о своей голове, но и тогда ты не взялся бы мне помогать разве стали бы мы друзьями а лицо это мое лицо теперь я стал человеком сергей там в нашем племени мы безликие и безымянные существа мы стали гуманнее людей и ближе к природе но потеряли себя потеряли важный смысл идеи цели мы там лишь добываем пищу размножаемся и не хочу чтобы люди такими стали люди должны развиваться становиться лучше Но, думаю, должны оставаться людьми, даже если превратятся в добрых ангелов. Странник похлопал Сергей по плечу и окну. «Я верю, что у вас все будет хорошо. Я могу со спокойным сердцем уйти». Потом он достал из кармана сложенный листок бумаги и протянул на сталки «Держи. Я должен спешить». Скачив над резину, странник завел двигатель и снял машину с стояночного тормоза оказывается, он четко запомнил все манипуляции по управлению механизмом. «Я был рад тебя знать, Сергей!» — крикнул он, улыбаясь и махая рукой. «Очень!» Машина помчалась вперед, выскочила со станции, свернула в туннель, который на карте был отмечен короткой черточкой с обозначением «Д-6» и исчезла из виду. И только рокот двигателя, становясь все слабее, доносился еще из мрака метро. Сергей стоял ошарашенный, покинутый и осиротевший, дыхая угар выхлопных газов, умчавшейся дрезиной. Он был потрясен. Он уже не представлял своей жизни без этого странного странника. вдруг... Нет, выдохнул Сергей и бросился бежать вслед за дрезиной. Должен же быть другой выход! Не обязательно умирать! Он бежал и пытался поймать звук удаляющейся дрезины, но ее теперь уже почти не было слышно. И человек, как бы он того ни желал, не может догнать учащуюся по рельсам машины. «Стой!» – заорал Сергей во мрак туннеля. «Остановись, странник! Постой! Не делай этого!» Он бежал долго, не думая о риске споткнуться и разбить себе голову, игнорируя усталость и ноющую боль в мышцах и раненной руке. Он бежал и бежал, продолжая кричать и надеясь, что странник еще жив и услышит его, и остановился, когда впереди возник свет будто издалека навстречу ему несла стена огня, и теплый воздух уже обтекал лицо Сталкера, становясь все горячей. и горячее. Странник взорвал напал. Маломальский развернулся и бросился бежать от сожравшего его врага и его друга огня. Воздух был уже нестерпимо горячий, каждый вдох обжигал легкий. Вот впереди тот туннель, что ведет на брошенную станцию. Там больше пространства и раскаленный воздух остынет. Скорее туда. А пламя уже кипело позади и в туннеле бушевал огненный ураган. Этот огонь не мог оставить мозу никаких шансов. Мозу больше не было, как и странник. Ветер лениво гнал рваные облака по вечернему небу. Закат обозначал себя лишь кровавым сиянием у самого горизонта. Сергей сидел на пьедестале из уродного памятника поэту Маяковскому, то и дело поправлял на лице маску. Он безучастно смотрел на руины Большой, Тверской, Ямской и Садовой улиц, на бесчисленные вереницы сгоревших, искореженных и перевернутых машин. Сейчас он не думал о том, сколько здесь людей сгинуло. Слишком нестерпимой была горечь недавней потери. И только мысль, что жертва странника принесена ради того, что осталось от испепеленного мира, помогла держаться. Но что теперь делать ему, сталкеру Сергею Маламальскому по прозвищу бумажник. Он один, у него только гаечный ключ и автомат с полупустым рожком. На красной линии он приговорен, как и в Четвертом Рейхе. Сталкеры ищут его, чтобы спросить за угнанный бронетранспортер. Самые малые, что ему светит за такие выкрутасы, вылететь из братства, а могут и порешить. Получается, он и странник спасли мир, а мир теперь оскалился на него. Как быть? Куда идти? Вдруг Маломальский вспомнил о бумажке, которую ему оставил странник. Сергей извлек ее из кармана и развернул. Первое, что бросилось ему в глаза, это линии. Ну, конечно, это карта метро. Только это ведь не Москва. Линий мало, нет пресловутого и легко узломаемого Ганзейского кольца. Одни прямые угловатые переходы. Что это? Господи, святые метростроевцы! Да это же Питер, пробормотал Сталкер в Маск. Ну точно, Петербургская подземка. Значит, Казимир был прав, там есть выживший. Откуда у странника эта карта? А что, если именно там и обитает его племя? Сколько же он прошел, преследуя ненавистного врага? А может, загадочный доктор был оттуда и так же, как в свое время Казимир хотел найти выживших в других городах страны? Вот он пошел в Москву, чтобы убедиться в том, что питерская подземка не единственный очаг цивилизации. Теперь это нельзя узнать наверняка, если только самому не податься в Питер. Как же это было близко, когда-то и как невероятно далеко теперь. Мысль о таком путешествии с родним мечтам о межпланетном перелете. Стоп! Для начала надо дойти до Казимира и показать эту карту ему. Пусть старик порадуется узнав, что он был прав. А дальше? Как знать, быть может, Сергею удастся воплотить мечту ритиного отца и дойти до самого Питера. Найти там выживших и установить с ними контакт. Ведь теперь Маламальский уже не сталкер. не один из тех, кто ищет его, чтобы предъявить претензии за броневик. Отныне он будет в относительной безопасности только на родной Тульской. Там дом и там Казимир, чей авторитет защитит Сергея. И, быть может, оттуда он отправится в путь. Ведь выживание и возрождение – это общее дело всех людей. Сейчас Бумажник верил, что сможет справиться с новой миссией. Бумажник? Нет. Теперь он странник. Эту привилегию оставил ему по наследству его погибший друг. И с этим Сергею теперь идти дальше по жизни. А что? – хмыкнул Муамальский. Странник так странник. Я уже ни черта не боюсь. А значит, смогу дойти до Тульской... Не спускайся в метро, а по поверхности. Да я куда угодно теперь смогу дойти. Спрыгнув с постамента, Сергей поправил на плече автомат, разводной ключ на рваной штанине и двинулся в путь. Он шагал решительно, совершенно не чувствуя, что теперь что-то может ему угрожать. Впереди на развальных концертного зала сидела огромная вечуха. Ломальский заметил ее, но не стал прятаться, бежать или вскидывать оружие. Он просто смотрел на эту тварь и улыбался. Сергей каким-то образом чувствовал, что это и есть то самое существо, верхом на котором они летели за чертовым броневиком к архитектурному институту. Сергей медленно поднял руку и дружелюбно помахал Вичухе. Кроватая тварь тоже заметила человека, но она никогда не видела такой реакции. Не бежит, не боится, не готовится к атаке. Значит, это не может быть добычей. Значит, равна. Вичуха вспорхнула, клацнула клювом и улетела прочь. Передай там остальным, чтобы не дергались. Я вас не боюсь, слышишь? Я теперь странник, весело крикнул ей догонку Сергей. И он отчаянно загорланил песню, которая привязчиво крутилась на языке все последние дни. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу.